Я же мать! У соседей окатилась кошка. Это были ее первые роды и один котенок. Именно так, с большой буквы, ибо новоявленная мать, еще не вполне привыкшая к ежегодному многочисленному потомству, буквально дышала на свое детище. Все самые лучшие кусочки сыночку. «Самое теплое место ему же! Хвост кусать? Да пожалуйста!» Все бы ничего, но юный шпиндель, как это бывает с детьми, быстро подрос и пошел осваивать территории, а заодно границы своей безнаказанности. Своего сада ему было мало, и он настойчиво лесовый наш. Наверное, ему казалось, что здесь и трава зеленее, и бабочки порхают ниже. Вообще медом намазано. Точнее, не медом, а паштетом в кошачьей миске. Соответственно, мои такого стерпеть не могли и шли, как когда понюхать или же навалять. Но стоило мелкому негоднику только пискнуть, кошка уже включала я же мать в самой тяжелой форме. Здоровущие коты разлетались в разные стороны, как шары в бильярде. Это при том, что сама она была в половину меньше их и килограмм на пять легче. Истошный «мяу» было слышно с другого конца улицы. Воинственная мама гнала котов до самой нашей двери. На мой окрик она даже не обратила внимания, а также на тапок и веник. Пришлось спешно открывать дверь. Бедный кот забился под стол и оттуда смотрел на меня большими круглыми глазами. По шорстке то и дело пробегала дрожь. Мол, что это сейчас было, что за психическое на меня напало? Моя кошка винтилась под диван и оттуда орала дурным голосом. И вряд ли это были пристойные выражения. Но самое интересное... Маленький негодник быстро понял, что с такой заступницей ему сам черт не страшен, и откровенно провоцировал конфликт. Он вальяжно ходил не только по своей территории, но и по всем окрестным дворам. Ел из чужих мисок, нагло охотился прямо у нашего порога, словно всем своим видом говорил. «Ну и кто тот самый бесстрашный? Сейчас как маму позову, будет вам». Но еще через неделю его забрали. Друзья хозяина. Что тут сделалось с кошкой, словами не передать. Она звала его день и ночь. Бегала и искала, подходила ко мне и, заглядывая в глаза, спрашивала. «Вы моего не видели?» «Убежал, заигрался!» «А мамочка волнуется!» Мне нечем было ее утешить. только слегка погладить по напряженной спине, рискуя огрести когтистой лапой. Но ей было не до разборок. Кошачье сердце разрывалось от тоски. Через четыре месяца у этой кошки было уже шесть котят. На всякий случай.